День катился своим чередом. Депьюти полдня просидел на шерифском месте, потом пришел шериф, смурной, но вполне живой. Поковырялся в компьютере, снова ушел на целый час. Вернулся. Отпустил помощника. Погнал меня опять уголь кидать, поскольку мэру понравилось, что в его офисе тепло. Пошел, куда деваться. В кочегарском деле есть свои тонкости, неочевидные для того, кто сам лопатой не махал. Максимальный жар получается тогда, когда угля в топке не очень много, но он равномерно тонким слоем рассыпан по колосникам и в достатке снабжается кислородом. Толстый слой такого эффекта не дает, зато его не так часто нужно обновлять, и возник очагару меньше. Но раз шериф просил сделать приятное мэру, постараемся. Тем более у того прием скоро заканчивается, и старикан отправится домой. А там и я накидаю в топку побольше и пойду обед требовать. Дверь кочегарки скрипнула неожиданно. Я как раз отдыхал после очередной порции физкультуры с лопатой. Отдыхал с комфортом. Нашел в глубине кочегарки старый деревянный стул с отломанной спинкой, поставил его к внешней стене, где не так жарко, уселся, вытянул ноги и наслаждался ничего не деланием. Человек зашел с улицы и замер, ожидая, пока глаза привыкнут к полумраку. «Малыш Ричи!» «Интересно, он зачем сюда?» Выковырил из-под шкафа свой револьвер и пришел зачищать шантажиста? В руках оружия не видно. Но в этих ковбойских штатах даже детей учат быстрой стрельбе. Я тихо встал, шагнул вперед и ухватил почтового мальчика за локоть правой руки. Он дернулся, узнал меня. «Осторожно, не упади, здесь ступенька». «Спасибо, я к вам». «Какие-то новости?» Да. Во-первых, пришел ответ для WSPPD. Я ничего не понял, поэтому просто напечатал и принес вам. Спасибо. Потом посмотрю. Что-то еще? Да. Шериф недавно заходил и отправил в Нью-Москву и нью -юрину вашу фотографию и ваши отпечатки пальцев. Погода хорошая. Все передалось успешно. Обидно. Не успел я эти следы спутать. Надо было ночью не в дисках ковыряться, а в шерифском компе. А еще из нью пришел ответ шерифу. Короткий. Пять тысяч. Правда, шериф к тому моменту уже ушел. Спасибо, Ричи. Ты мне очень помог. Скажите, сэр, а вы можете забрать нас с собой, когда будете уезжать? Меня и Сью. Сью – это твоя девушка? Да. Ты же понимаешь, все зависит от того, в качестве кого я покину ваш гостеприимный городок. Если в качестве пленника, лучше бы вам... До весны потерпеть с отъездом. А если обычным пассажиром? М -м, так почему бы и нет? Готовы поехать к русским? Да хоть куда. Лишь бы родители Сьюзан до нас не добрались. А что значит в качестве пленника? То и значит. Похоже, в Нью-Рину захотели со мной повидаться. И озвучили шерифу цену. Паренек озадачился. Он так все хорошо распланировал и уже примерял на себя самостоятельную жизнь с подругой вдали от родного дома. И вдруг такой облом. «Но из ППД написали, что приедут...» «Сколько оттуда сюда? Миль шестьсот? А от Нью-Рино двести?» «Кто раньше приедет?» «Если хотите, я могу попробовать вас спрятать. На окраине есть склады». «Ладно. Погоди меня хоронить. Надо подумать». Ты иди к себе, если что понадобится, я скажу. И спасибо. Паренек пожал плечами и вышел, явно расстроенный. И что это было? Реальная попытка помочь или способ меня выманить куда-нибудь подальше, замаскировав под побег, и там тихонько грохнуть? Чтобы не мешал подростковой личной жизни, шантажист хренов. Я подошел к открытой двери и развернул листок, который принес Рич. И почувствовал, что паранойя отступает. «Сам приехать не могу. Пришлю Мишку. Ты же знаешь Зарокова». Такого мальчика из американской глубинки точно придумать не мог. Вряд ли он смотрел ошибку резидента. День длился и длился, а я все никак не мог придумать, как мне поступить. Сидеть и ждать, кто приедет раньше? Очевидно, Нью-Рино втрое ближе. Спрятаться на пару дней и вылезти из берлоги, когда приедут наши? Для этого надо полностью доверять Ричи. «Вроде бы я ему доверяю, но...» «Подождем пока. Городок крохотный, искать несложно. А мне не нужно, чтобы нашли. Опять же, неизвестно, сколько времени придется ждать. Или вовсе рвануть в саванну. Без оружия, без запасов еды и без малейшего представления, как скоро и кого удастся встретить. Разве что угнать чей-нибудь грязеход. Но с этим тоже проблемы. Местные свои машины ставят во дворах, Приезжие на охраняемой стоянке перед парадизом. Городок тихий, звук двигателя слышно далеко. Нет, подождем дергаться. Сегодняшний день точно никаких неприятностей не принесет, а дальше видно будет. На завтра ни свет, ни заря меня разбудил все тот же помощник шерифа. Дождался, пока я умоюсь, съем осточертевший сэндвич и выпью кофе, и погнал в кочегарку. Лично. и, вопреки сложившейся традиции, остался там меня караулить. Стоило разогнуться от топки, привел обратно в камеру и запер, после чего уселся на шерифское место. Похоже, я опять опоздал. Покупатели по мою буйную голову приедут сегодня, и совсем не из Демидовска. Люди из Рино приехали под вечер, когда я уже отлежал на койке все бока и проголодался. Шериф привел с собой двух типичных громил во всем джинсовом и огромных шляпах, и одного длинного тощего мужика в дорогом пальто и шарфе. Служитель закона погремел замком и вместе с тощим зашел в камеру. Громилы остались снаружи. Тощий достал из внутреннего кармана фотографию, посмотрел на нее, потом на меня, кивнул. «Ну что, мсье Лефевр, я нашел вам попутчиков, которые подбросят вас в Нью-Рину». Шериф лучился самодовольством. «А вы уверены, что мне туда надо? Я бы предпочел уехать в другую сторону». «Это не важно. Завтра я выставлю тебя за территорию города как подозрительную персону. И что с тобой будет дальше, меня не волнует. Эти добрые люди могут тебя подобрать и довести до цивилизованных мест. Или бросить в саванне. Это уже будет вне моей юрисдикции. Наш с тобой договор завершен. Ты работал, я тебя кормил и обеспечивал жильем». «Кстати, твоей работой был доволен мэр. Если бы ты не понадобился джентльменам, мог бы махать лопатой до весны». «А как вы объясните ребятам из ПРА, что продали меня в Нью-Рину?» «Я тебя не продавал. Просто выставил из города. Чувствуешь разницу?» «Строго по закону. Да и сильно сомневаюсь, что кто-то за тобой сюда приедет. Могли бы, давно бы приехали». После чего шериф с тощим вышли из офиса телохранители за ними. Остался один помощник. Уходить он явно не собирался. Я попробовал его разговорить. «Слышь, депьюти, а тебя не смущает, что шериф якшается с преступниками и берет у них деньги?» «Охрену! Ты здесь чужой! Грязный бродяга, который приперся неизвестно откуда, неизвестно зачем. А я никогда не прочь срубить пару монет. Скажут отпустить – отпущу. Скажут пристрелить – пристрелю. Будешь мне надоедать – огребешь». «Мне платят за то, чтобы ты не убежал. Останешься ты при этом здоровым или нет, решаю я». Я поверил и заткнулся, учитывая габариты шерифского помощника и размеры его кулаков, разумное решение. Сторожем депьюти оказался отменным. Он регулярно заходил проверить, не убежал ли я. Топал сапожищами из угла в угол, пил литрами кофе и так и не уснул до утра. Меня кормить он тоже отказался, потому как сегодня утром я уже не арестованный. Чуть позже пришел шериф, изрядно помятый, но веселый и бодрый, и заметно под градусом. Похоже, пропивал всю ночь неправедно нажитые деньги. И прочим излишеством нехорошим предавался. Постучал по прутьям решетки, радостно объявил, что я, как подозрительная персона, подлежу немедленному изгнанию с территории города форт Боригар. «А посему мне следует собираться и двигаться под конвоем до ближайшего выхода?» Я оделся, обулся, взял рюкзак. «А оружие вернете?» «А что? Верну. Во-первых, я действую строго по закону. Что взял, то отдал в целости. А во-вторых, нахрен кому нужен этот твой убогий ствол под экзотический патрон?» Шериф открыл оружейный шкаф, достал ПМ и сунул себе в карман. «После выхода из города отдам». Пошли. И мы пошли. Единственным зрителем оказался малыш Ричи, высунувший было нос из своей конуры, но потом спрятавшийся обратно. Гости из нью ждали в паре десятков шагов от последнего домика гостеприимного городишки Форт-Боригар, чтобы ему сгореть. Дождя не было уже третий день, облака поднялись, и даже солнце временами проглядывало. После зимней сырости погода радовала. Все кругом были довольны и улыбались. И шериф, и тощий в дорогом пальто, и два мордоворота, стоящих возле лифтованного пикапа на огромных колесах. Все они были сыты, слегка пьяны и наверняка удовлетворены трудами ночных работниц Парадиза. Все отрицательные эмоции достались мне. Шериф остановился на условной границе своих владений. «Я, шериф Джонсон, властью, данной мне избирателями, Определяю тебя как подозрительную личность без установленного места жительства и источника дохода, то есть бродягу. Какового бродягу и приговариваю к изгнанию с территории свободного города Форт-Боригар со всем движимым имуществом. Возвращаю тебе временно изъятый в целях безопасности пистолет. Он достал из кармана и протянул мне стоящий на затворной задержке ПМ. Пустой магазин к нему и патроны. Магазин шериф отдал мне в руки, а патроны зашвырнул в ближайшую лужу, после чего гордо повернулся к гостям и заржал. Мордовороты, схватившиеся было за автоматы при виде оружия, снова расслабились и заулыбались. Шериф явно получал удовольствие от процесса, чувствовал себя звездой эстрады и вещал, не глядя по сторонам. «Ну а я...» Медленно сдвигался правее, чтобы слуга закона и собственного кармана оказался между мной и комитетом по встрече. Пока зрители воздавали должное комическим талантам шерифа, сунул в окно затвора завалявшийся в кармане патрон. Не заметил его, когда последний раз заряжался. Нажал рычаг задержки, выключил предохранитель, быстро прицелился и выстрелил в передок пижонского пикапа. выбросил пустой пистолет в лужу и поднял руки. Естественно, на меня тут же уставились два автомата и шерифский револьвер, но переход от благостного настроения был слишком внезапен, и дальнейшей стрельбы не случилось. «Шериф, какого хрена?» Тощий в пальто недоуменно рассматривал окутавшийся паром капот машины. «Джентльмены, я не подписывался его арестовывать для вас». Я могу это делать только по официальным запросам территории, а так по дружбе только выгнал из города. А пистолет-то зачем было отдавать? Пистолет – его собственность. А частная собственность, джентльмена это святое. Шериф, похоже, еще не отошел от роли комика и по инерции пытался хохмить. Пришла пора вмешаться и мне. Джентльмены, мне очень жаль, что из-за оплошности при заряжании оружия я случайно повредил ваше имущество. «У меня есть деньги, и я готов компенсировать ущерб. Давайте вернемся в прекрасный город Форт-Боригар. Я уверен, в нем есть мастера, способные починить ваш замечательный автомобиль». Тощий подошел ко мне вплотную, встал напротив. «Очень жаль, что мне приказали доставить тебя с целой головой и руками. Но про ноги никто ничего не говорил, имея в виду. И про яйца тоже». «Голова – очень тонкий инструмент». Иногда от боли в любой другой части тела содержимое головы необратимо портится. Боже мой, что я несу? Но это дурной кураж от страха. Потом полдня буду сидеть трястись. Шериф сплюнул на землю и произнес уже серьезно: Ладно, мой косяк, сейчас что-нибудь придумаю. И ушел. А я остался с тремя недовольными людьми из Ньюрино. Один из мордоворотов по приказу тощего довольно ловко меня обыскал, отобрал хлебный нож и шерифовую отвертку. Долго ощупывал рюкзак, но больше криминала не нашел. Содержимое карманов разложил на откинутом заднем борту пикапа. Порылся в стопке купюр. Не понял. И где здесь деньги, чтобы починить машину? Два радиатора. Каждый за ленточкой стоит сотку долларов. Здесь, соответственно, сотку EQ. Снять, поставить, залить антифриз и хладагент еще сотка. Да ты охренел! Мне одна тюнинговая решетка в три тысячи обошлась. Тебе ехать или шашечки? Если ехать, то в три сотни можно уложиться. Так, заткнулись оба. Тощий сказал вроде и негромко, но проняло всех. Свали все барахло в рюкзак. Этому браслеты. Спереди. И аккуратно, руки не повреди. Бык с ненавистью посмотрел на меня, но ослушаться не посмел. Сложил все мое немногочисленное имущество, включая деньги, обратно в рюкзак. И наручники защелкнул аккуратно. Ровно настолько, чтобы руки фиксировались, но не были пережаты. Со стороны городка раздался звук мотора. Мы обернулись. По улице подпрыгивал на высоких колесах гибрид трактора и пикапа с большой кабиной. Изготовитель не заморачивался ни краской, ни ровностью сварных швов, И смотрелось это чудо гаражного автопрома диковато, но ехало шустро, не отнять. Шериф оттормозился рядом с нами, открыл дверцу и спрыгнул на землю. «Поезжайте пока на этой, вашу починим и пригоним». Выходит, зря я цирк с пальбой устраивал. Задержать отъезд получилось всего на полчаса, зато теперь всю дорогу в наручниках сидеть. Владелец дырявого пикапа еще раз недобро зыркнул и полез в кабину страшного, но исправного транспортного средства. Мы двинулись следом. Меня со скованными руками запихнул наверх второй мордоворот. Последним ловко влез тощий и даже длинные полы своего модного пальто грязью не перепачкал. Мотор затарахтел громче, машина дернулась и двинула вперед. Первый раз катаюсь на такой экзотике. Странные, надо сказать, ощущение. Мелкие неровности, огромные колеса проглатывали незаметно, но на каждой кочке, больше кулака, машина подпрыгивала и какое-то время болталась вверх-вниз. Рулилась она тоже туповато, временами норовила поехать боком. Но недобрый владелец дырявого пикапа был хорошим водителем. Минут через пятнадцать новизна ощущений притупилась. Вспомнил сразу, куда меня везут, и загрустил. Чтобы было не так страшно, взялся расспрашивать тощего. Скажите все-таки, кто вы такие и куда меня везете? В Ньюрину. С тобой хочет поговорить босс. Какой из? Вроде их в Ньюрину несколько. Босс один, мистер Капра. Остальные мелочь. Понял. Так сильно хочет поговорить, что вас прислал и даже не пожалел денег продажному шерифу? Так дело серьезное. «Скажи-ка мне, мсье Жан-Лефевр, что ты делал в Нью-Рино в конце этого лета? Или будешь рассказывать сказки, что тебя там не было?» «Почему? Был. У нас с женой нет детей. Бесплодие. Она узнала, что в Нью-Рино это лечат. Клиника Виталь. Для того и перешли на новую землю. Приехали в клинику. Там жену осмотрели и обещали помочь. Но денег захотели таких у нас столько не было». «И что дальше?» Дальше мне предложили работу по специальности, подключиться к системе видеонаблюдения на одном объекте. Кто предложил? Те люди, которые, как я понял, были настоящими владельцами клиники. Сказали, что работа не совсем законная, но зато очень хорошо оплачивается. Что за объект? Не знаю точно. Судя по картинкам с камер, какое-то казино. И как? Подключились? Да, кабель проходил под землей в кабельной канализации. Удалось найти место стыка, подключить туда разветвители свой кабель. Куда вывели свой кабель? Работодатель купил домик недалеко от объекта. Во дворе был спуск в кабельный колодец. Мы установили в гостиной оборудование и мониторы. Дежурили двое наблюдателей круглосуточно. Нас с женой поселили в том же домике на втором этаже. Что потом? Однажды ночью меня разбудили какие-то люди в масках. Угрожали убить жену. Приказали вывести на мониторы изображения изображение из игрового зала и из мужского туалета казино. Я вывел. Потом они велели идти наверх и сидеть тихо. Какое-то время ничего не происходило. Потом внизу раздались какие-то крики. Человек, который нас караулил, сказал, что лучше бы нам свалить куда подальше. Целее будем. И ушел. Я спустился вниз. Там никого не было. Наблюдатели лежали на полу. Я не стал проверять, живы они или нет. Мы с женой собрались... И убежали. «А как же ваша работа и вознаграждение за нее?» «Я чуть позже пошел было в штаб-квартиру работодателя, но там как раз выносили трупы. Подхватил жену, и мы уехали так далеко, как смогли, к русским. Жена сейчас там. А ты почему здесь?» Этот простой вопрос заставил задуматься. «До сих пор я рассказывал то, что было на самом деле. Или орденскую легенду». Там все или правда, или настолько хорошо подготовлено, что выдержит проверку. А вот дальше? Дальше надо врать. Очень аккуратно, но уверенно. У русских моя профессия оказалась не нужна. Пытался заниматься бизнесом. Прогорел, как и на старой земле. Подрядился довести груз для знакомых, надеялись проскочить до сезона дождей. Не успели. Утопили грузовик, переезжая вброд реку. Спасся я один. Ну а дальше как-то пытался добраться домой. Денег было мало, на машину не хватило, поэтому купил лошадь. Ехал несколько дней, напали какие-то звери, вроде волков, сожрали лошадь, расстрелял почти все патроны, потом долго шел, простудился и заболел почти сразу, мало что помню, все урывками, ну а дальше гостеприимный шериф. «Мы проверим все, что ты рассказал, если не соврал и заинтересуешь шефа, возьмет на работу, деньги хорошие, Вызовешь к себе жену и заживешь как человек. Может, даже накопишь на операцию. Клиника «Виталь» теперь под нашей семьей. А если не заинтересую? Если все так, как ты рассказал, и твоей вины нет, катись на все четыре стороны. Можешь даже в Рину остаться. Там шальных денег много крутится. Задачка. Вот не верю я, что тамошний дом Корлеоне, главный герой романа Марио Пьюзо, «Крестный отец», Отпустит человека, нашедшего дыру в его системе безопасности. Так что надо как-то оказаться полезным. Это единственный шанс уцелеть. А насчет побега буду потом думать, если доживу. Внезапно шум движка и трансмиссии перекрыл другой звук. Этакий низкий гул с присвистами. Нарастал, нарастал, ударил по ушам. Темная тень пронеслась над головой. Обдала запахом сгоревшего керосина. Пятнистый Ми-8, советский транспортно-боевой вертолет, с красными звездами, завис на малой высоте справа от дороги и плюнул короткой очередью из курсового пулемета. Фонтанчики грязи взвелись в полусотни метров впереди, мордоворот за рулем чертыхнулся и вдавил тормоз. Из распахнувшихся задних створок вертолета посыпались фигурки в камуфляже. Через мгновение десяток стволов уставились в окна, и открывший мою дверь военный сказал на излишне правильном английском с характерным советским акцентом. «Прошу выйти из машины и предъявить документы». «Как это понимать? Это дорожный разбой со стороны протектората русской армии. Я буду жаловаться!» Тощий вопит, как барышня среди хулиганов. Мордовороты молчат и держат руки на виду. Им очень хочется жить». «Мы получили сведения, что в одной из машин на дороге везут нашего похищенного гражданина». «Я Жан Лефевр. Вы ведь меня ищите?» Стоящий рядом второй офицер едва заметно кивает. «Да, вас. Эти люди вас похитили?» Долго и внимательно смотрю на тощего. «От того, что я сейчас отвечу, зависит их дальнейшая судьба. Поедут они дальше или отправятся на стройки социализма пожизненно?» Тощий отводит взгляд и произносит, уже без прежнего опломба. «Мы только хотели поговорить». «Я поправляю наручники». «Ну да, похоже на то». «Разговаривали вежливо, рук не распускали, приглашали на работу. Пожалуй, у нас нет взаимных претензий». «Все трое юриновцев закивали. Какие претензии? Никаких. Не хочешь к нам, поезжай к себе». Без дополнительных напоминаний осторожно и медленно расстегнули наручники. Еще раз оглядываю юриновское воинство и спрыгиваю на землю. Тощий не зря был боссом, пусть и не самым главным. Достал из кармана визитку, протянул мне. «Окей, расходимся без претензий. Но боссу все же очень хотелось бы поговорить с тобой. Будешь в наших краях, позвони. Безопасность гарантирую». Тощий коснулся пальцами виска. Услышал недовольное сопение мордоворота за рулем, добавил со смехом. «А машину нам шериф починит. По закону, который он так любит. Это его зона ответственности». Странно. Вот нет у меня к этим людям неприязни. Не знаю, как оно обернулось бы в Нью-Рину, но пока нет. Да и не стоит ссориться по пустякам с самой сильной преступной группировкой этих мест. В черный список они меня, надеюсь, не внесут. Пусть рассматривают как потенциально полезного человека. Хоть и зарекался я на новую землю возвращаться, но кто знает, как жизнь повернется».